Глава 3. Любовь это борьба. И главная опасность желание отдать себя целиком. Кто сделает это первым, тот проиграл. Нужно сжать зубы и быть жестоким. Тогда победишь. Ремарк. Алиса не чувствовала ног, а потому не спешила вставать с пола, даже когда внезапно в замочной скважине заскрежетал ключ. Только с любопытством уставилась на входную дверь. Какой идиот додумался взламывать пустую дачу, да ещё и среди белого дня. Несколько секунд, и на пороге показался высокий, подтянутый парень, не намного старше Алиса. Идеально причёсанные каштановые волосы, тонкие губы, прямой нос, глаза ливкового цвета, одежда стоившая не одну сотню долларов, конечно же. Алиса в шмотках разбиралась. Сама часто шерстила магазин и смотрела модные вещички. Смотрела, да не покупала. Ей всё это надо было исключительно для работы. Сама она не могла позволить себе тратить жуткие суммы всего лишь на шмотки. «Дожили», — выдала Алиса, когда пришла в себя от шока. «Воры в дом с ключами приходят. И кто тебе его дал?» «Это мой дом», — огрызнулся странный вор. «Эм...» Зумлённо протянула Алиса: "Вообще-то, это дом моего отца. Карсова Татьяна Викторовна меня пригласила пожить здесь". Последовал резкий ответ. И парень попёр вперёд по коридору словно танк. Вот чего чего а наглости в нём точно было до фига. Попробуй такого восстанови, когда он что-то в голову себе втемяшил. Алиса тяжело вздохнула. Надо было вставать. Как бы она ни страдала, Как бы ни болели ноги, а вставать надо. Да. Сначала найти в рюкзаке телефон, затем позвонить маме, обязательно включив громкую связь. Алиса ни секунды не верила, что её мать, Татьяна Викторовна Карсова, могла позвать сюда на дачу непонятного типа. Да ещё когда здесь будет жить Алиса. А значит, парня следовало откнуть носом в его враньё и с позором выгнать из дома. Да ещё и ключа-то брать. Ну и калитку запереть, понятное дело. Телефон нашёлся глубоко внутри рюкзака. И пока Лиса вытащила его, пока доковыляла до кухни, этот наглец успел сесть на диван и с видом хозяина оглядывался вокруг. Алиса встала в двери прямо напротив дивана, и наглеца на нём. Демонстративно набрала на старом мобильнике знакомый номер, включила громкую связь. Да, милая, Послышался через несколько секунд довольный голос матери. Ты уже добралась? Угу, буркнула Алиса. Мам, тут тип какой-то с ключом от дома. Говорит, ты пригласила его пожить здесь. Тёть Тань, здравствуйте, гаркнул этот нахал с дивана. А, Виталичек, здравствуй, милый, внезапно радостно ответила мать, удивлённо о Алису по саму не могу. Ты тоже уже приехал. Ну чудно. А, лисочка детка, не обижай Виталика. Он хороший мальчик. И долгие гудки. Алиса в шоке уставилась на телефон в руке. Это что сейчас, блин, было? Что значит не обижай Виталика? А ничего, что она? Алиса осталась в доме одна с незнакомым мужиком. Она как бы девушка, нет? Что вообще за хамское отношение к родной дочери? С дивана послышался громкий гогот. Виталик едва не рыдал, откинувшись на спинку дивана. Истерика. Да, точно, истерика. Вот же скоты. И мать, и хороший мальчик. Виталик сидел на старом диване, помнившем ещё царя гороха, и хохотал без остановки, немного истерично. Классический развод, блин. И он, идиот, повёлся. Точно отцу медаль закажет после того, как выберется из этой глуши. Шоколадную. А как играл, а? Ведь не кончал театральный. А Виталик поверил и словам, и жестам. То, что развели при этом и кикимору, Виталика не волновало. Её он вообще видеть рядом с собой не желал. Ни в каком качестве. Толстая, страшная. Наверняка ещё и старая. И вот спрашивается, какого фига его отец и её мать Водичкой полить? Езвительный голос Кикимы прервал безрадостную мысль Виталика. Холодненькой. Сразу ржать перестанешь. Виталик покосился на литровую кружку в руках этой дуры, оценил масштаб угрозы и замолчал сам. А кипячёной нет? лениво спросил он. Я попил. Кикима раскрутила самую натуральную дулю и резко поставила кружку на стол. Вода расплескалась. На клейонке появились лужицы. Руки, ноги есть. Чайник, взмах рукой в сторону плиты, найдёшь. Ни чая, ни кофе здесь нет. Так что вперёд, наслаждайся. Повернулась и вышла из комнаты. Уже без горба, но хромая. Стерва. Натуральная стерва. Подниматься было лень. Пить хотелось. Виталик сомневался недолго, потом тяжело вздохнул, потянулся за оставленной на столе кружкой с водой и выпил сразу половину. Такими темпами он здесь подхватит кучу всяких болячек. Придётся на врачей потом тратиться. Ну спасибо, папа. Кстати, о папе. Виталик вытащил из кармана телефон, покрутил его в руках. Сигнал слабый, но интернет всё же есть. Значит, мессенджер должен работать. Я приехал, набрал он сообщение. Поздравляю. Виталик прямо-таки слышал ехидный голос отца, как будто говоривший: "Приехал ты и что? Орден на грудь себе хочешь? Тут баба какая-то странная. И что? Она не в твоём вкусе. Наш спор в силе". И отец вышел из мессенджера. Виталик перечитал несколько раз последнее сообщение. "Она не в твоём вкусе. Она не в твоём вкусе". То есть отец заранее знал, с кем встретится тут его сын. Нет, ну гадство же.